Очаг, зажженный с помощью сухих веточек, затухал. Отшельник Сен подбросил новую охапку хвороста и, встав на колени, стал раздувать огонь. У мандарина Тана в животе бурчало от голода. Он представлял себе, как пирует сейчас ученый Диней доктор Кабан. Ему мечталось, чтобы заяц, испуганный грозой, вбежал в пещеру, кинулся, бедный с перепугу, в огонь и превратился бы чудесным образом в охотничье жаркое». Так как друг ничего не предлагал отведать, мандарин, не желая уязвлять его чувствительность, продолжал пить водку, отчего в животе пропадало чувство пустоты. Вынув из чашки упавший туда волос, отшельник откашлялся. «Я еще не спрашивал тебя, мандарин Тан, чем закончились трехгодичные испытания. Очевидно, ты прошел их с успехом. А другие?» Властитель вытянул ногу и прислонился к стене. Пришло, наконец, время воспоминаний, забытых историй, прошлых радостей и огорчений. «Другие?» — вздохнул Мандарин. Студент Кьен получил очень достойную оценку, и, думаю, он сейчас делает карьеру в столице. Что касается принца Хунга, столь многообещающего, блестящего и умного, он тоже с успехом прошел испытание. За стенами пещеры бушевала гроза, а в голове Мандарина свистел ветер воспоминаний. К несчастью, его, разодранного слоновыми бивнями, нашли мертвым в его отца, принца Буи. Отшельник Сэн икнул от изумления. Его лицо, раскрасневшееся было под влиянием алкоголя, побелело, а губы казались серыми. «Как такое могло случиться?» — воскликнул он. «Принц Хунг знал толк в слонах, умел с ними обращаться. Он никогда не позволил бы слону растерзать себя. Какой странный случай!» «Никто не знает, был ли это действительно случай», — тихо сказал мандарин Тан. «Принц Буя просил всех слуг, но не смог разрешить загадку таинственной смерти». Он пришел к заключению, что его сын убит, но нет никаких доказательств и обвинений предъявить некому. Отшельник вдруг судорожно задергался и задрожал с головы до ног. Он бормотал бессвязные фразы, ударяясь головой о стену. «Послушай, сын, новость на самом деле ужасна, но не надо калечить себя. Разбив себе голову, ты не вернешь к жизни принца Хунга». Положив руку ему на плечо, мандарин почувствовал, как сотрясается тело отшельника – Волосы упали ему на лицо, он дрожал, как раненое животное. «Знаешь, последний день его жизни мы провели вместе», — добавил Мандарин. «Мы назначили встречу именно в слоновнике, потому что он собирался выбрать слона, полученного им в качестве награды за успех в конкурсе. Принц Буи хотел таким образом поздравить сына». На мгновение Мандарин снова перенесся мыслями в душный слоновник под палящим солнцем, его длинная коса оттяжелела от пота. Он так остро почувствовал, как наяву, запах сена и навоза, что был вынужден зажать себе нос. Принц Хунг прогуливался там вместе с Евнухом Сю. Студент Кьен ожидал Тана у входа во дворец, чтобы проводить слоновник, Но Тан опоздал, заплутав в извилистых улочках столицы. Он и сейчас как будто видел базар с пестрыми тканями. Голубые материи отсвечивали на фоне желтых и карминно-красных стен домов. Он бесконечно кружился около шелковой улицы, отчаянно ища выход. Но лукавые молодые портные все время неправильно указывали путь. А в конце лабиринта его должны были ждать два молодых человека. Один – одаренный и богатый, второй – более скромный, но не менее блестящий – его друзья. Новость о смерти принца поразила его в самое сердце. Он легко мог примириться со смертью людей поживших, никто не может долго противостоять превратностям бытия, лишившись зубов и еле передвигаясь на ослабевших ногах. Но как вынести весть о столь внезапном переходе из жизни в небытие, без всяких причин, обычной спокойной ночью, человека юного, полного сил? Отшельник Сен перестал дрожать. Согнувшись, он сидел в полутьме пещеры, постоянно повторяя. «Какое несчастье! Какое проклятие!» «Я тоже не понимаю, почему у нас столь внезапно отняли юного принца, которому покровительствуют боги», — сказал Мандарин. «Но сказать по правде...» Мне было своего рода предвестие, касающееся принца Хунга. «Что ты хочешь сказать?» — спросил Сен, став вдруг внимательным. «Помнишь нашу охотничью вылазку, в которой мы участвовали непосредственно перед трехгодичными испытаниями?» Отшельник Сен бросил удивленный взгляд сквозь густую зависть своих волос. «Как же мне не помнить? Та охота проходила в джунглях неподалеку отсюда. После нее я принял решение стать отшельником». «Мы охотились весь день». Тогда тебя ранил в ногу, а вечером со мной случилась странная вещь. Что именно? Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе то, о чем молчал перед всеми? Свежий порыв ветра вырвался из недр ночи и овеял двух мужчин. Они вздрогнули. Мандарин Тан продолжил едва слышно. «Видишь ли, мои воспоминания призрачны, как сон. Но это было на самом деле, я в этом уверен. Я видел призрак принца Хунга». «Как?» – воскликнул Сен, приподнимаясь. «Да!» Его волосы были распущены и тяжелы от крови. Рубашка превратилась в кровавый панцирь, глаза сверкали демоническим блеском, тоненькая ниточка крови текла изо рта, разверствова в безмолвном крике. «А запах? Какой запах, мой бедный сен! Говорят, что звери испускают запах страха, почуяв человека. Призрак принца Хунга источал смрад ужаса и ненависти, подобно тем, кто, как говорят, погибает на поле битвы. «Как так? Ведь принц тогда еще был среди живых!» Мандарин наклонился к другу, тот побледнев слушал его. «Действительно, я видел это явление задолго до смерти принца, но я убежден, это было предвестие беды». Очень плохо ощущать вещи и признаки событий Ты не находишь? Вещи и знаки смерти, ты хочешь сказать? На берегу реки, извивающейся, как водяная змея, Плывущая к морю, разыгралась маленькая драма. В воздухе еще чувствовался доносящийся со стоящих у берега джонок запах утреннего супа, лодочники, пробудившись, еще завязывали свои тюрбаны. «Это катастрофа! Я пропущу семинар!» — воскликнул доктор Кабан. «Не надо было вас слушать, ученый день, и застревать в этой жалкой деревушке! Надо было переправиться через реку вчера!» Доктор, облаченный в элегантное одеяние из розовой тафты, в нетерпении постукивал ногой. Видя, что дорога с гор по-прежнему безлюдна, он ходил взад-вперед по хрупкому помосту, погружающимся в воду при каждом его шаге. Напрасно он целых два лунных месяца готовил свою речь, написанную в классическом стиле, но смело изобилующую тонкими наблюдениями и учеными терминами, полную иногда сомнительных, но ловко увязанных между собой тезисов. Он украсил ее цитатами из древних текстов, знакомых только выдающимся врачам, проводил неслыханно дерзкие параллели – Едва ли кому-нибудь доводилось слышать подобные на таких семинарах. Напрасно провел блестящий анализ сложных случаев, напрасно ночами репетировал ее, подчеркивая и выделяя особенно удачные места, жестикулируя с выразительностью и величавостью настоящего светила. Она должна была побудить специалистов к дискуссии. И теперь этот шедевр риторики может пропасть самым жалким образом, потому только что мандарин Тан до сих пор не появился, хотя солнце стоит уже высоко». Ученый День отверг все несправедливые обвинения, резко ответив, «Разве вы сами вчера не согласились остановиться в гостинице в этой богом забытой деревне? Скажите, если я ошибаюсь, не вы ли потребовали самую просторную комнату и заказали горячую ванну?» «Допустим», — заметил доктор Кабан, скрипя сердце, «но все равно это произошло из-за вашего неумения держаться в седле, что не позволило нам покрыть вчера большее расстояние». «Если бы мы послушали мандарина Тана, то давно бы уже пересекли эту вонючую речку и были бы на подходе к столице. Напоминаю вам, что мы ждем именно вышеупомянутого мандарина, тогда как я и моя кляча поднялись с петухами. Так что, если хотите быть справедливым, обрушьте свои обличительные речи на голову высокого чиновника, который быстро поставит вас на место, стоит ему только появиться». День отвернулся от доктора, продолжавшего изрыгать сквозь зубы проклятия. Он недовольно насупил брови, и от этого его острый профиль, выдававший северное происхождение, казался еще суровее. «Вечно не проклинают всех эти лекари», — думал День, «Сами же ругают пациента, которому только что оттяпали ногу, или высмеивают старичка, которому прописали сильнодействующий афродизиак. А мечтает он только об одном — продекламировать свое унылое сочинение, нелепо размахивая при этом руками». Вчера вечером было слышно через перегородку, как он репетирует речь подобно бездарному актеру китайского театра. Подсчитав в укромном месте монеты, висящие на веревочке под рубахой, доктор Кабан с мрачной решимостью воскликнул. «Паром давно ушел, остается одно — нанять какой-нибудь суденышка, заплатив огромные деньги его владельцу. Таким образом мы приблизимся к столице. За эту поездку я всю кожу на заду стер, такое не скоро забудется». Пускай с горы, прыгая через камни и корни деревьев, мандарин Тан увидел такую сцену. Ученый Динь стоит с суровым видом, скрестив на груди руки, а доктор Кабан в окружении рыбаков отчаянно жестикулирует. «Хорошо провели ночь, друзья!» Подойдя к ним, приветствовал он. День бросил на него ледяной взгляд, его скулы слегка побелели. «Наш знаменитый доктор с самого рассвета вопит, будто его режут. Он боится, что не поспеет вовремя в столицу, чтобы дать там маленький спектакль». И действительно, доктор Кабан быстро подошел к ним в развивающихся на ветру одеждах. «Мандарин Тан, наконец-то! Еще немного, и семинар начался бы без меня. Так как мы опаздываем, я был вынужден воспользоваться услугами одного местного пирата, чтобы проделать большую часть пути по воде. Насильщики отплыли на пароме, нагонят нас потом». Мандарин Тан сказал, подвинувшись ближе. «Я явился бы сегодня гораздо раньше, но отшельник Сен внезапно заболел, и я должен был передать его в надежные руки». Он выпил вчера слишком много алкоголя, а гроза совсем выбила его из клеи. Этот бедный молодой человек наверняка был потрясен известием о неминуемом уничтожении всей своей родни. Новость о том, что все члены твоей семьи будут обезглавлены, может свести с ума». Мандарин отрицательно покачал головой. «Ошибаетесь. Утром он попросил меня о встрече с принцем Буи, который должен предупредить о приезде императора и исполнить его приговор». Отшельник Сен, как вы видите, не потерял надежды спасти свою семью. Он, кажется, хочет быть казненным вместе с ними. «Неужели вы думаете, что принц Буи станет слушать его? Да он немедленно прикажет схватить отшельника, как только он там появится», воскликнул доктор Кабан, «не говоря уже о том, что к тому времени, когда он дохромает до столицы, все его дяди и тети будут уже давно казнены». День, пожав плечами, попытался защитить отшельника. «Казнь должна состояться только через двадцать дней», Даже ползком отшельник доберется к этому времени до столицы. «Господин, судно готово к отплытию», — объявил капитан, одетый в крестьянскую одежду коричневого цвета. «Прекрасно», — ответил доктор. «Надеюсь наверстать упущенное время. Помните, что я щедро заплатил вам за это. Пусть лодочники гребут в два раза быстрее, чем обычно». После того, как в Джонку погрузили лошадей, которым дали лакомство, чтобы они не очень нервничали, все трое поднялись на борт, беседуя о том, что путешествовать по воде гораздо приятнее, чем трястись по пыльной дороге. Денек обещал быть ясным. Вчерашняя гроза очистила атмосферу и сделала воздух прозрачным. Река искрилась под лучами солнца, а голубоватая пелена, окутавшая горы, медленно рассеивалась. Мандарин втянул воздух ноздрями и фыркнул — Он проголодался, но все его мысли были о вчерашнем странном вечере, проведенном с отшельником Сеном. Ему показалось, что его друзья провели время не так удачно. «Надо будет расспросить ученого Дини, пообещал он себе. «Подождите, не отчаливайте, умоляю!» К ним, задрав голову, бежал какой-то взлохмаченный человек. Он озирался, ища, к кому на судне обратиться. «Неужели на борту сам доктор Кабан?» Услышав свое имя, тот повернулся и наклонился к незнакомцу. «Да». «Это я и есть. Я доктор Кабан. Что вам угодно?» Просияв от радости, новоприбывший склонился в поклоне. «Меня зовут доктор Пурпур. Я профессиональный врач, у меня с собой трое больных, которых нужно доставить в больницу». «Какое-то имеет ко мне отношение. Дождитесь ближайшего парома, если не желаете тащить их на себе вплавь». Видите ли, почтенный, они страдают от заболеваний, ставящих меня в тупик. И так как я услышал, что здесь находится столь знаменитый доктор, как вы, я хотел попросить разрешения подняться с ними на борт, чтобы вы могли просветить мое невежество своим блестящим знанием». День мог бы поручиться, что доктор Кабан сейчас лопнет от удовольствия. Он раздулся прямо на глазах. Попавшись в тенета лести, очарованный ловкими речами, доктор не мог не согласиться. «Что ж...» «Поднимайтесь. Мы прежде всего коллеги. Осмотрим ваших больных вместе, раз их болезни поставили вас в тупик». В тени навеса посреди палубы установили три койки с пациентами доктора Пурпура. Это были преуспевающие купцы, и их жизнь была ценна с точки зрения врачей. Больные лежали недвижно, закутанные в одеяло, и стонали. Можно было подумать, что на судне сгнил улов. Такой запах источали не только больные, но и их покрывало». Мандарин Тан в компании ученого Диня стоял, облокотясь аборт, а доктора уже принялись беседовать о болезнях своих пациентов. Доктор Пурпур опустился на колени возле первого купца, скрючившегося на своем ложе из желтого, как лимон. Его восковое лицо было покрыто крупными каплями пота, а тело сотрясало дрожь. «Господин Ко находится в таком состоянии уже целый лунный месяц. Его кормят изысканными блюдами, но они моментально устремляются к заднему проходу. Я боюсь, что он ослабнет от потери сил, не усваивая питание. Так как рот совершенно сухой, я считаю, что жар вошел в его плоть. Чтобы изгнать жар, я применил метод судации, то есть заставил больного пропотеть путем вливания в него декокта цинамоном кассия и перара лабата». Больной от выделяемого пота весь заблестел, как только что пойманная рыба, но, увы, его состояние ухудшилось. Доктор Кабан, предварительно сняв верхнюю рубаху и повесив ее на мостике, в свою очередь склонился над больным. С важным видом, подняв покрывало господина Ко, доктор надулся и, как показалось Диню, задержал дыхание, а потом принялся пальпировать больного. Его жирные пальцы немилосердно мяли кожу на впалом животе пациента, оставляя красные полосы. Но вдруг безжалостная рука доктора Кабана замерла, и он победным движением воткнул указательный палец в вялую плоть купца. От боли и удивления господин Ков вскрикнул. Мандарин Тан, со стороны наблюдавший это, шепнул на ухо ученому Диню: Если этот человек не умрет вследствие естественных причин, то его убьет рука нашего доктора Кабана. Широко раскрыв глаза, доктор Пурпур осведомился о выводах выдающегося коллеги, но тот лишь сказал: «Покажите следующего пациента». Два запеленутых соседа господина Ков в страхе зашевелились, глаза их стали безумными. «Сначала его», — сказал один. «Нет, нет, займитесь сначала моим соседом», — умолял другой, вкладывая последние силы в эти слова и заходясь в кашле. Поколебавшись, доктор Пурпур указал на второго купца. Господин Хан страдает с самого праздника фонарей. Его мучает трясучка и лихорадка. Судороги лишают его сна, он потерял все силы. Глаза покраснели, и ему кажется, что он видит перед собой летающих светлячков. Я поставил диагноз. Его слабость происходит от лихорадки, и прописал порошок из растертых земляных червей, чтобы снять лихорадочное возбуждение.